Глава 68. Южный лес. Николь оказалась в южном лесу. На дворе апрель, но тут так жарко, что под каплями бежит по коже уже через пару минут пребывания в лесу. Запахи леса бьют в нос, делая прогулку еще неприятнее. Как только Максфор убедился в том, что Гадорас оказался в лесу, он закрыл портал. Лес, в котором находится королевский цветок, специально подвергается повышению температуры самой королевой. Благодаря этому монстры не могут приблизиться к ней, поскольку им мешает высокая температура и влажность. Ясно? Вдруг откуда-то со стороны раздались крики животных. Громкие голоса зверей слышны откуда-то справа от нас. Наверное, происходит типичная драка между разными монстрами за территорию. Деревья не пропускают большую часть солнечного света, так что даже рано утром в этом лесу темно, как вечером. Это место не похоже на лес, скорее это какие-то джунгли. «Максфор, тут нет никакой королевы!» «И верно...» Максфор был сам удивлен. Если бы королева контролировала территорию, монстры не ползли бы к самой королеве и её цветам. Это значит, что королева находится где-то еще. «Поиски могут занять некоторое время. Рель в авангарде, Кортина замыкает. Я и Мария будем прикрывать фланги, а Гадорас рядом с нашей очаровательной Тришей девочками». «Понял». Рейл принял инструкции и встал в нескольких метрах перед девочками. Раньше, когда группа путешествовала вместе, как правило, Рейд шел рядом с Реэлем, чтобы прикрыть его своими нитями в случае нападения. «Почему танк идет в центре?» – задала вопрос Триша. «Но...» «Понимаете, милочка, дело в том, что противник может напасть с любой стороны, и мне куда удобнее будет прикрывать вас или любого из героев, если я буду в центре построения». «Если я буду идти впереди всех, то я не смогу прикрыть Кортину, если на неё, к примеру, нападут со спины!» Ретину тоже заинтересовало это, и молодая эльфика внимательно слушала бородатого гнома. Такие вопросы часто могут возникать у новичков, которым не приходилось путешествовать в составе отряда. Кортине, как учителю, было интересно донести новую информацию до учеников, а потому она принялась рассказывать нам о путешествия. «Ни одна животная не будет атаковать вас в лоб!» Любой хищник понимает, что справиться с врагом куда легче, если заставить его расплох, а потому готовьтесь к внезапным атакам при прогулках по враждебной территории. Ага, ясно. Ретина заинтересованно слушала учителя, а вот Мишель и Николь было неинтересно. Они часто охотились в лесу и знали, что монстры опасны. Стоп, Мишель, а почему ты не слушаешь? Я уже ходила на охоту и знаю, как опасны монстры. Ты сама охотилась? Мишель отлично учила не только теорию, но и хорошо запоминала все во время практики. Любая охота становилась для нее новым уроком, после которого можно добавить немного опыта в свою копилку. «Да, засады – это плохо!» Николь резко достала катану, что покоилась в ножнах на спине, но не успела. Что-то бросилось дерево на рейтину, но Кортина с махом посоха превратила хищника в шарик. Когда ходишь в лесу, нужно быть осторожным. Опасность поджидает на каждом шагу. «Что это?» «Огадай!» Воздушный шарик поднимался все выше к небесам, смотря на окружающий мир большими красными глазами. Два острых клыка сверкали на фоне зеленого леса. Это была обычная змея-охотница, что от голода могла кинуться даже на человека. «Интересно, теперь она пожалеет о своем решении?» «В лесу много опасностей, и змея тому подтверждение!» «Учитель Кортина и Николь, вы так быстро успели отреагировать!» Я даже не успела заметить ее. Тебе просто надо быть внимательнее и смотреть по сторонам. Рейд всегда был разведчиком, а потому быстрая реакция и возможность служить окружению передали Николь. Дикие животные нападают только по двум причинам. Во-первых, они голодные. Во-вторых, вы угрожаете их потомству. Ретина была спасена Кортиной, но это не повод для гордости. Мы просто с Мишель часто ходили в лес, вот я и привыкла. Та, да, Николь всегда уходила дальше в поисках добычи, а уже потом я следовала за ней, чтобы подстрелить монстра». «Вы прекрасные охотницей, девочки!» Гадора с потной рукой погладил по голове Николь и Мишель. «Смотрю я на вас и радуюсь!» «Спасибо, господин герой!» Тихо ответила Мишель. «Спасибо!» Также ответила Николь. Мария гордилась дочерью и её подругой. Она была рада, что смогла воспитать таких замечательных девочек. Успехи девочек – чем не повод для гордости молодой матери? Группа продолжала двигаться вперед, но резко остановилась. Николь, да и все остальные почувствовали, как земля трясется. Нет, это не было похоже на землетрясение. Такое чувство, как будто что-то большое двигалось в их сторону. Всем внимание! Рель выхватил свой меч и встал в защитную стойку. Гадорас выставил щиты вперед, прикрывая собой девочек и врача Тришу. Все остальные приготовились к бою, взяв на изготовку волшебные посохи. Даже Мишель накинула тетиву на лук. Примечание переводчика. Тетиву на лук надевают в самом начале боя, они носят ее постоянно натянутой. Лук с постоянно натянутой и растягивается и теряет свои свойства. «Наш враг будет куда больше, чем змея!» Огромное дерево повалилось на бок, и отряд смог увидеть огромного гиганта. Нет, его руки горели, это не обычный гигант. Редкая разновидность гигантов с юга. Огненный ГИГАНТ Глава 69. Сила героев Огненный гигант заметил группу героев и громко заревел. Научно доказано, что гиганты обладают зачатками разума, но вести с ними переговоры невозможно. Огненные гиганты проживают рядом с вулканами или огненными разломами и полностью неуязвимы к атакам огнем. Они даже обладают огненным дыханием, как драконы, но их дыхание куда менее опасно. Рост монстра более пяти метров, а силы в его могучих руках достаточно, чтобы разбить валун. Характер грубый, интеллект низкий, так что при встрече от них нужно убегать или убивать. Огненный гигант... Низкий гном на фоне гиганта смотрелся как блоха, так что Гадорас был разочарован больше всех. «Я думал, что они давно все вымерли!» «Нам нужен план боя!» «Ай, мы его убьем? Рель достал меч, смотря на гиганта перед собой, который внимательно следил за действиями букашек под ногами. Максфор устало сел на камень, а Кортина быстро анализировала всю ситуацию. «Сначала пытайтесь не привлекать его внимание, мне нужно время!» Все затихли, следуя приказу Кортины, но даже так далеко не каждый может побороть страх внутри себя. «Настоящий огненный гигант!» Доктор Триша смотрела с любопытством, а вот ретины и Мишель стояли во мнимку и тряслись на пару от страха. При условии, что они обе маленькие девочки, никогда не видевшие противников сильнее штурмовика, огненный гигант напугал их, и это нормально. «Давайте просто убьем его! Мы же не трусливые авантюристы!» Одна только голова гиганта была больше, чем Николь и Мишель. Тем не менее, рейли Гадорос без страха двинулись в сторону врага. Они шагали легко и непринужденно, как будто гуляли по парку. Гигант сделал несколько шагов вперед и выпустил стол пары изо рта, но герои не повернули обратно. Гигант не может их напугать, его действия только еще больше потолкнули рейли к действиям. Не слушая слова гиганта, Гадорос выставляет перед собой щиты, а Риэль тут же спрятался за его спину. Огненное дыхание гиганта окутало героев. Казалось, что они могут сгореть там, но через пару секунд, когда огонь утих, оба героя невредимыми стояли перед гигантом. Чтобы защитить всех остальных от пламени гиганта, Мария наложила святой щит на всех участников экспедиции. Это заклинание уже сотню раз спасало героям жизнь. И вот оно пригодилось вновь. Защитная магия света изолировала небольшой участок от остального мира, не позволяя магии противника или стрелам проникать через защитный купол. Рель бросился вперед, чтобы атаковать гиганта. Не дожидаясь атаки, монстр замахнулся кулаком, а потом резко ударил в то место, где был Реэль. Поднялась пыль, но за несколько секунд до удара Рейль ловко увернулся и уже сейчас нёсся к правой ноге гиганта. Простой вертикальный удар, но из ноги гиганта хлынула кровь. Ура! Рейль не просто нанес удар, он перебил на ноге гиганта сухожилие, и теперь монстр не сможет двигаться так же легко, как и раньше. Крича, он оперся гигантской рукой о землю, чтобы предотвратить падение. Когда гигант стал на колено, Гадоро сбросился вперед. Один из своих щитов он оставил на земле, взяв в руки старый верный топор. Гном был далеко не самым лучшим воином, но его удара хватило, чтобы на голове гиганта образовалась большая рана. По огненному лицу пробежала красная кровь, тут же поджариваемая его телом. Разъяренный гигант попытался откинуть от себя гнома, но тот быстро прикрылся щитом и просто отъехал в сторону, не получив серьезных повреждений. Какой-то он слабоватый! Нет, гигант был по-настоящему сильный. Просто сами герои превосходили по силе даже высокоранговых авантюристов, а потому гигант не представлял для них никакой проблемы. Рель стряхнул кровь с меча, а потом, словно молния, переместился с одной стороны головы гиганта на другую. Можно подумать, что он просто его перепрыгнул, но в тот же момент голова гиганта упала на землю, а после и все тело. Гу! -у -у. Гигант даже успел издать удивительный крик, но так и не понял, что именно произошло. Резкий скачок Рейля вперед на пару с разрубающим ударом. Святой рыцарь просто перерубил голову гиганта, а потом рванул вперед. Рейл достал тряпку и стер кровь со своего меча, после чего убрал его в ножны. Кадорос сделал то же самое, но его топор просто привязывался к доспеху. Битва казалась легкой, но на самом деле это не так. Кожа огненного гиганта похожа на камень, а потому перерубить его ногу простым ударом не получится. Чтобы перерубить шею, нужно обладать недюжиной силой и мастерством. Но Риэль справился? Без привычных нитей было сложнее. «Но ты справился, дорогой!» Мария подошла к мужу и потрепала его по голове. Да, когда Рейлю предстояла битва с гигантом раньше, Рейд, как правило, опутывал его ноги, а через несколько секунд гигант падал на землю. «Герои так сильны…» – тихо произнесла Триша. «Та же она, человек, который проводил с героями много времени, была удивлена их силе».